Горчичное зерно Притч о горчичном зерне продолжает серию притч, в которых основным образом является семя. Эта притча имеется у трех синоптиков. У Матфея и Марка она завершает по учению из лодки. У Луки стоит особняком. Приведем притчу по версии Матфея. «Иную притчу предложил он им, говоря...»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 В версии Марка притча начинается с вопросительного предложения, за которым следует сам рассказ. При этом у Марка отсутствует человек. Весь процесс описан так, будто он происходит без участия человека. И сказал: "Чему уподобим Царствие Божие? Или какой притчей изобразим его?"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 упоминание о том, что горчичное зерно меньше всех семян. Если у Матфея человек сеет горчичное дерево на поле своём, у Марка оно сеется в землю, то у Луки человек сажает его в саду своём. В версии Луки процесс роста семени и его превращение в дерево описан наиболее лаконично и схематично. Горчичное зерно имеет очень маленький размер, около 1 мм диаметром. Из него вырастает горчица, однолетнее травянистое растение, семена которого содержат горчичное масло. Название растения в греческом языке происходит от слова «вред» и «зрение». Это связано с тем, что при попадании в глаз горчичное масло вызывает слезы. В Палестине растение могло достигать 3 метров в высоту. У всех трёх синоптиков горчица названа деревом, при этом Матфей и Марк употребляют применительно к ней термин, переводящийся как овощ, а в синодальном переводе злак. Вероятно, смысл этого слову употребления в том, что не будучи деревом, растение может достигать размеров полноценного дерева. В речи Иисуса горчичное зерно обычно является синонимом чего-то очень маленького, незначительного, малозаметного. Выражение вера с горчичное зерно в его устах означает очень маленькую веру. Однако в данной притче зерно превращается в могучее дерево. Тайна Царствия пребывает в парадоксальной полярности между эмбриональным состоянием малозначительности и развитым состоянием универсального величия, отмечает исследователь. По словам другого учёного, Царство Божие одновременно должно прийти и уже присутствует. Оно стремительно приближается и в то же время уже действует и влечёт мир в будущее состояние. Притча о растущем зерне отражает напряжение между двумя модальностями Царства.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 От того высота его превысила все деревья полевые, и сучьев на нём было много, и ветви его умножались. На сучьях его вели гнёзда всякие птицы небесные. Дерево, которое ты видел, на котором листья были прекрасны и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Прочим значение литературных параллелей не следует преувеличивать, так как образ птиц, укрывающихся в ветвях дерева, вероятнее всего, был скорее навеян собственными наблюдениями Иисуса за жизнью природы, чем теми или иными письменными текстами. Ещё раз отметим, что несмотря на прекрасное знание Писания, Иисус совсем не всегда обращался к нему как к прямому источнику цитирования. Его речь была не книжной, адресованной простым людям, и он использовал в основном образы и символы, почерпнутые не из литературы, а из жизни. О чём говорит притча? Прежде всего, опять же, о проповеди Иисуса, о его миссии, которая начиналась очень скромно, но в перспективе должна была распространиться на весь мир. В маленькой стране на протяжении трёх с небольшим лет проповедовал и совершал чудеса человек, которому удалось собрать вокруг себя небольшое количество людей. После его смерти оставалось лишь несколько десятков человек, считавших себя членами его общины. Стремительный рост церкви начался с момента пятидесятницы. А к четвёртому веку число последователей Иисуса достигло многих миллионов. В наше время общее число христиан в мире составляет более 2 миллиардов. Если к ним прибавить общее число христиан, живших на земле в течение почти уже 2000 лет, прошедших с момента смерти Иисуса, то можно говорить о геометрической прогрессии, в которой исходный и конечный пункты отда стоят один от другого неизмеримо дальше, чем размеры горчичного зерна от максимальных размеров горчичного растения. Предвидел ли Иисус такой рост? Несомненно, поскольку многократно говорил об этом ученикам. В его времена это казалось не только неочевидным, но и совершенно невероятным, подобно тому, как невероятным казалось престарелому бездетному Аврааму обетование о том, что его потомство будет как песок морской. И тем не менее, предсказание о стремительном росте числа верующих начало сбываться уже в первом христианском поколении. Чему обязан этот беспрецедентный рост? Чему обязан этот беспрецедентный рост? только ли учению Иисуса. Евангелие отвечает на этот вопрос словами, которые Иисус произнёс незадолго до своей последней Пасхи. Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно пав в землю не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода. Хотя в рассматриваемой притче речь идёт о зерне горчичном, а в цитированных словах о зерне пшеничном, суть от этого не меняется. Зерно, чтобы вырасти и принести плод, должно умереть. В устах Иисуса, знавшего, что он пришёл в этот мир, чтобы отдать жизнь свою, образ зерна был связан с темой смерти и воскресения. Возможно, слова о пшеничном зерне из Евангелия от Иоанна содержит в себе ключ ко всем притчам из синоптических Евангелий, построенных на образах зерна и семени. Во всех этих притчах говорится о семенах и всходах, но в общем контексте миссии, с которой пришел Иисус, путь от семени к плоду лежит через смерть. Эта грядущая смерть, о которой Иисус знал с самого начала, окрашивает его слова той особой интонацией, которая позволяет отличить его голос от голоса любого другого проповедника и учителя, когда-либо жившего на земле. И случайно в ранней церкви образы зерна и семени прочно связывались с темой мученичества. Широко известны слова Тертуллиана о том, что кровь мучеников есть семя христианства. А в России мизеяланский пишет: "Зерно вещь дешёвая и простая. Если её размолоть и зальёт свою силу, так и вера. Поначалу кажется простой, но если затопчут её ногами противники, то и зальёт свою благодатную силу так, что блгуханием её исполнится как те, кто услышал, так и те, кто читает о ней". Зерно горчичное наши мученики Феликс, Набр и Виктор. Под ударом меча они до скончания мира утвердили благодать своего мученичества. Сам Господь есть зерно горчичное. Он предпочёл быть растоптанным, чтобы мы могли сказать: "Мы Христово благоухание Богу". Три мученика, о которых говорится в этом тексте, пострадали в начале IV века. Позднее их останки были перенесены в Милан, где Амвросий служил епископом. Церковь всегда придавала подвигу мученичества особое значение, видя в нём прямое продолжение подвига Иисуса Христа. На гробах мучеников совершали литургии и строили храмы ранние христиане. Во многих городах мощи мучеников становились центром притяжения для тысяч паломников. С мученического подвига нередко начиналось распространение христианства в том или ином городе, той или иной стране. автору этой книги довелось в течение 2 лет жить в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе, где покоятся мощи мучеников Антония, Иоанна и Евстрафия, служивших при дворе литовского князя Ольгерда и пострадавших в 1347 году. Именно с их мученического подвига началось быстрое распространение христианства в Литовском крае. Князь Ольгерд, по приказу которого они были казнены, вернулся в христианство и перед смертью принял монашеский постриг. Все его 12 сыновей были христианами, а через 2-3 поколения после Ольгерда Литва стала христианской страной. Подобных примеров много в истории различных народов. Способ, при помощи которого распространялось христианство на протяжении веков, не менее парадоксален, чем сама христианская вера. Казалось бы, массовое уничтожение последователей Христа, как это было в Советском Союзе в 1920-е-30-е годы, должно было привести к ослаблению веры, уничтожению церкви. На какое-то время, как могло показаться, это действительно происходило. Но за страданием и смертью непременно следовало воскресение, и место тысяч умученных и убиенных занимали миллионы новых верующих. Всё это на каждом новом этапе развития христианства подтверждало то, о чём Иисус говорил своим ученикам. Внутренняя сила его учения подобна силе семени, которое попадает на добрую почву человеческих сердец. Добрая почва во взаимодействии с силой семени производит растение, приносящее стократный плод. Это семени могут задушить посаженные рядом с ним плевелы. Это семя даёт всходы и приносит плод само собою, благодаря изначально заложенному в нём потенциалу роста. Это семя, будучи внешне малозаметным и незначительным, вырастает в высокое дерево, в ветвях которого укрываются птицы. То, что Иисус принёс на землю, не сводится к понятию учения. Его учение имеет безусловную и абсолютную значимость для христиан, но смысл его прихода на землю этим не ограничивается. Основная им церковь является тем пространством на земле, где он продолжает присутствовать и осуществлять свою миссию. Но его миссия на земле не сводится также и к созданию церкви. Будучи Богом, он выше и шире и своего учения, и своей церкви. По словам апостола Павла, в нём обитает вся полнота божества телесно. То, что Иисус принёс людям с наибольшей полнотой выражается понятием, которое он чаще всего использовал Царство небесное. оно, как оказывается, шире и больше, чем учение церкв, религия или любое другое понятие, которыми столь охотно оперируют в наши дни те, кому хочется поговорить о духовности и религиозности. Царство небесное не поддаётся определению, потому что оно выше любого определения. В учении Иисуса оно раскрывается через серию оподоблений, на которых построены его притчи. В миссии Иисуса оно раскрывается прежде всего через его страдания, смерть и воскресение. В конечном итоге Царство Небесное тождественно самому Иисусу, который есть путь и истина и жизнь. К Царству Небесному человек может приобщиться и через учение Иисуса, и через церковь, причём без отрыва от повседневной жизни. Иисус не выдёргивает людей из мира подобно пшенице, которую рабы домовладыки предлагали собрать, не дожидаясь жатвы. И для того, чтобы приобщиться к его царству, не сеятели, ни жницы, ни рыбаки не обязаны отказываться от своей профессии. Они лишь должны научиться за повседневностью видеть то измерение, которое открывает Иисус и которое он обозначил этим странным, таинственным словосочетанием Царство Небесное.